Глава 48 восьмая Клифф сидел на берегу реки, рядом с отдыхавшими чужаками, и вспоминал, как отец учил его подсекать рыбу. Сначала поймать ритм. Отец показал, как опереться локтем, распределяя вес удочки и рыбы, потом как выставить запястье, держа его прямо, пока левая рука вытягивает леску. И тут же на конце удилища повисла крупная радужная форель, забилась серебристой молнией. Форель сражалась за жизнь, маленького Клиффа мотала из стороны в сторону под ее рывками. Наконец, вытянув ее на берег, он поразился красоте этого существа, отчаянно ловившего жабрами воздух. Рыбалка стала сродни священнодействию. Повинуясь минутному импульсу, он вышвырнул рыбу обратно в воду. Отец засмеялся, вместе с Клиффом сопричастны чуду. Сейчас у него такой цели не было. Крупная рыбина смотрела на Клиффа большими круглыми желтыми глазами, пока он вытаскивал ее на берег. Как ни странно, она не билась в воздухе, будучи извлечена из вод. Может, думала, что ее отпустят? Если чужакам тут нравится играть в кошки-мышки. Он извлек из пасти рыбы крючок. Пасть была сложно устроенная, костистая. Вернулся к товарищам, держать тяжелую рыбину на руках. Силы повертели мордами и протяжно замяукали. До клиффа не сразу дошло, что это соответствует людским аплодисментам. Один из них выступил вперед, взял у землянина рыбу и сделал нечто удивительное. Рассек ее молниеносным движением острого ножа, подбросил в воздух, используя рукоять как рычаг, и, не дав упасть, также быстро на лету содрал чешую. Больше всего Клиффа поразила именно очистка чешуи. Поймав половинки рыбы, Сил разрезал ее на куски тем же способом, подбрасывая в воздух и рассекая. Клифф не успел и глазом моргнуть, как Сил уже предложил ему сашими размером с мужскую руку. Клифф из вежливости откусил кусочек. Плоть оказалась почти безвкусной, как у некоторых тайских рыб. Существа эти двигались быстрее, чем могло уследить зрение. Земли силов отличались своеобразием. Обильная растительность, мало скал и каменистых пустошей, странные деревья с крупными листьями и вкусными плодами. Много мелкой вертка дичи, на которую силы очень любили охотиться. Он сел и от размышлений о силах как-то резко перескочил на Бет. Он задумался, где она сейчас, чему научилась, Вспомнил мягкое прикосновение ее волос к своей груди, как она прижималась к нему и садилась верхом, как отдавалась в ушах низкими нотками ее дыхание. Он мечтал увидеть ее, разделить с ней очарование чудесами этого места. Конечно, неизбежны проблемы, когда станет известно про Ирму, но... Но что? Он старательно отгонял от себя эти мысли. Ирма стала для него убежищем от жуткого нервного напряжения в дни и недели странствий по вражеской территории. Но если в их чувствах друг к другу нечто большее? Он не мог ответить. «Решай проблемы по мере их поступления», стало его жизненным девизом. Ирма лениво опустилась рядом. «Если ты выйдешь из этой своей многозначительной задумчивости, я так уж и быть не усну». Клифф пожал плечами. «Ничего особенного. Мне хорошо, и все». Ирма зевнула. «Папа всегда говорил...» Она продолжила глубоким, сочным мужским голосом. «Никогда не поздно провести детство счастливо». «У меня уже было детство». «Ты подумал над тем, что рассказал нам Кверт?» «Про адаптацию?» «Да. О том, как существа, которые здесь правят, кем бы они ни были...» Пролетают мимо обитаемых миров и отбирают оттуда образцы форм жизни. У них тут много места. На самом деле не такая уж и новая идея, просто масштабы отличаются. Я хочу сказать, мы люди уже запустили собственную нишевую управляемую эволюцию а домашних волков, конечно, а потом превратили тыквы горлянки в контейнеры, но вместе с тем Волки и тыква размножились в человеческих эконишах воспользовались благоприятной возможностью. Чаша это наша благоприятная возможность. Тут полно земли. Вот поэтому они ее и построили. Она невероятно огромна. Не знаю, из чего сделана чаша, но по прочности этот материал должен превосходить даже субъядерные композиты искательницы Солнц. Но они не позволяют. разумным существам подчинять себе естественную среду. Девушка села и стала смотреть, как Сил учится пользоваться самодельной удочкой Клиффа. Чужаки тоже умели ловить рыбу, но заинтересовались. Одним текучим движением котообразный чужак забросил лесу на большое расстояние. Ты хочешь сказать, у них не было таких гадостей, как мы совершили на Земле? Именно так. И это. Им не помешало выбраться к звездам. Мы эволюционировали так, что принимаем быстрые решения, исходя из краткосрочных перспектив. Долговременное прогнозирование нам дается с трудом. Ты вспомни эпоху завышенных аппетитов. Она длилась более двух столетий. Наверняка веселое было времечко. Он зааплодировал, когда сил подсек рыбу, уродливую и более крупную, чем улов самого Клифа. Другие обернулись на хлопки и оглядели человека. Клифф вспомнил, что у людей долгий пристальный взгляд означает одно из двух – готовность к сексу или бою. У силов мимика взглядов была развита куда лучше. Они пользовались глазами так, как люди – губами. Вероятно, прямые взгляды с прищуром и широко открытые рты означали озадаченность. Сдержав порыв, он успокаивающе помахал рукой. Глаза силов расширились в знак понимания. Две тысячи годы мы провели, выкапывая себя и планету из-под груд мусора, возвращая климату стабильность. Источником ресурсов стал космос. Металлы и редкие земли с астероидов, экономика, основанная на солнечной энергии, потом наши аппетиты обратились к звездам. Их тоже. Тогда они должны были посылать ионоточники вроде наших. Может быть, они и посылали. Может, они побывали на земле и не оставили по себе следов. Разве не видели мы здесь земные формы? Он кивнул. Мне здесь многое смутно знакомо. Можно списать это на параллельную эволюцию. Функция вызывает к жизни те же формы, как с этой рыбой. Она чертовски уродлива. Но и на карибах я ловил таких же. Готова побиться об заклад, те были вкуснее. У Клиффа заурчало в желудке. Пойду разведу огонь. «Мне так нравится. Танец молекул, химические зацепки. Биохимия здесь близка к нашей. С голоду не помрем». Из-под плотного лиственного полога выскочил с рюкзаком Кверт. «Добыча водоплавательная. Хорошо!» Одним быстрым движением он ухватил рыбу и сказал Клифу: «Готовить будем!» Клиф понюхал воздух. «Дымом пахнет. Они уже знали, что я поймал». Они же умные и нюхливые. Интересно, ради чего они пошли на такие жертвы, спасая нас из поезда? Они хотят сбросить диктатуру больших боссов. В этом мы им едва ли поможем. Пожалуй. Счастье, что нам повезло выжить. Ты надеялся, что мы так долго протянем? Нет. Клифф перевел дух и принудил себя продолжить. Я также и не рассчитывал, что мы станем любовниками. От одних этих слов ему стало дурно. Она прищурилась, глядя на чистую холодную воду реки. Отвела глаза. «Мы не любовники в том смысле, что я, по крайней мере, я, не люблю тебя». «Я тоже не люблю тебя. Утилитарная функция секса, помнишь?» Она нервно хихикнула. «Это я сказала. Я». «Ты и твой парень обручились по стандартному контракту?» Клифу нужно было что-то сказать. Угу. А потом отправились на Глорию. Собиралась завести семью, как отогрею замерзшие яйцеклетки. Мы подумали, что 25-летнего контракта нам вполне хватит. Бет и я. У нас не было таких формальностей. Тренировки. Не хватило времени. Все как следует продумать. В этом-то самое сложное. Угу. То не любовь, чья суть меняется при каждой перемене. Я так думаю. Че? «Ой, блин, Шекспир!» Сонет 116-й. «Ха! Это перемена!» Она подняла руку к небесам, где сияла противоположная стенка чаши. «Превосходит всякое воображение!» И... Он было обрадовался, что наконец пригодились зазубренные в университете староанглийские стихи. Но тут же взгрустнул. Ему хотелось достичь какой-то договоренности. но он сам не знал, какой. «И что? Продолжаем утилитарничать?» Девушка пожала плечами. «Это помогает», — глянула на Клиффа с хитрой усмешкой. «Я все сказала. Когда встретимся со своими вторыми половинками, начнутся проблемы. Решай проблемы по мере их поступления». Он встал, потянулся. Вдали к небосводу тянулись пылевые вихри. Атмосфера была такая плотная, что даже сквозь затянутые дымкой просторы он различал многоярусные башни темных облаков. Как вообще удалось строителям рассчитать это место? Вернулись Айбе, Говард и Терри. Вместе с силами собирали съедобные растения. «Сшей, Клифф, лучше бы ты с нами пшел. Ты ж знаешь, что можно есть. Вон Говард много всего страл». «Терри, ты же пьян!» Клифф отобрал у него охапку растений и бегло рассортировал. Вроде бы все съедобно. Он глаз не мог отвести от Терри и... Айби. Да, у Айби взгляд тоже блуждал. «Они нам дали выпить», — объяснил Терри. «Гряд это сужает». Говард добавил. «На вкус почти как ананасовое вино. Низкоградусное. Но меня им не обмануть, командир». Он заколотил себя в грудь. «Это он! Это спирт!» «Вижу. Здешняя химия и впрямь похожа». Клифф махнул им спускаться к реке. «Может, им от этого полегчает, если требуется». «А почему бы и этиловому спирту не быть универсальным?» «В низких концентрациях его молекулы часто встречаются в активных звездных системах и областях планетообразования. Простая органика». Оттуда и до сахаров недалеко. Углерод-гидроксильная связь. Действительно, летом 2012 года, незадолго до выхода в свет Чаши Небес, молекулы сахаров были обнаружены в двойной звездной системе ИРАС 16293-2422 с компонентами солнечного типа на стадии планетообразования на расстоянии около 400 световых лет от Земли. Ранее Такие молекулы найдены в частности вблизи галактического центра в газопылевом облаке Стрелец-Б2, но на существенно большем расстоянии – 26 тысяч световых лет. Известно, что шимпанзе тоже падки на алкоголь. Может, все высшие формы жизни иногда чувствуют себя узниками темницы интеллекта. Айби плюхнулся в реку и изрек в совиной манере пьяницы, который делает вид трезвого. «И что? Куда теперь отправимся?» «За наши головы назначена хорошая цена, парни», — сказала Ирма. «Я бы посоветовала остаться здесь, отдохнуть, поучиться у этих силов». «Тут полно еды», — сказал Говард. Ник «Никогда столько не ел». «Нам нужен план», — глубокомысленно заявил Айбе. «Цель без плана ее достичь — пустышка», — ответила Ирма. «Но какая же у нас цель?» «Тут достаточно места для всех, кто еще спит в гибернаторах Искательницы Солнц», с угрюмой основательностью изрек Терри. «Они тоже могли бы поселиться здесь». «Это не планета», — резко бросила Ирма. «Это парк». «С миллионы планет, странные чужаки. Место, чтобы соорудить что-то новенькое». Терри внушительно кивал своим мыслям. У девушки гневно заполыхали глаза и раздулись ноздри. «Мы не вправе заставлять всех и каждого оставаться здесь». «Мы уже здесь», — печально заметил Айби. «Неизвестно, удастся ли вообще починить двигатели Искательницы Солнц». «Нам очень много неизвестно, пацаны», — весело согласился Терри. Клифф оглядел спутников и понял, что эта идея вызревала у них подспудно уже некоторое время. «Я согласен. Это удивительное место», — осторожно ответил он. «Но не позволяйте реальности затмевать ваше воображение. Нам суждена глория». Все заливисто рассмеялись, и в этом смехе он услышал облегчение.